Событие тридцать восьмое. Трофим Лукин был гончаром в третьем поколении. Мастерскую еще при великом князе Василии Иоанновиче построил его дед Фома Лукин. Лукины за эти шестьдесят лет изрядно поднялись. Только вот последние лет десять все пошло прахом. Смута, война эта бесконечная с ляхами, пожар прошлогодний, уничтоживший большую часть Нижнего Новгорода. И вот теперь Трофим сидел перед этим отроком, пустикняжичем, и гадал, правильно ли он поступил. Да, заказов в Нижнем Новгороде почти не было, но были свой домик и притулившаяся к нему мастерская с лавкой. После пожара люди приходили сделать заказ на самую необходимую посуду. Всё ведь сгорело, но больше в долг просили или отработать предлагали. А налоги царёвым мытникам плати, а за дрова плати. Жена с тремя детьми, их кормить надо. Нет, некуда ему было деваться, либо в Захребитники идти к кому, либо сюда, в Вершилово. Княжец осмотрел Гончаров и начал: "Есть у меня задумка одна. Вы, как переедете, как обоснуетесь на новом месте, попробуйте сделать мне несколько вещичек. Лучшую я потом выберу и скажу, кому и сколько делать. Вещичка эта будет такой: рыба сомусатый или налим, а по центру той рыбы горшок. То есть сом как бы горшок проглотил, а он у него внутри прямо встал. Увидел это рыбак и сделал сверху в соме дырку, чтобы посмотреть, что внутри горшка. Понятно объясняю. Отрак внимательно осмотрел их. Трофим представил себе такой горшок, как бы окружённый рыбой, и поразился. Ничего подобного он не видел. «Кто же будет такие рыбьи горшки покупать?» — спросил гончар из Балахны Игорь Изотов. «Вы ведь видели те горшки для масла? Что Дуня делает?» «Вы с тема? Ануфри вон на них хорошо поднялся!» Изотов завистливо посмотрел на другого балахинского гончара. «Вот в эти рыбьи горшки и хочу я другое масло раскладывать, продавать. Горшков тоже сотни нужно будет». И стоят они будут немало, и иконописцы их распишут после вас. Княжич снова оглядел мастеров. Трофим понял задумку княжича. Вот ведь, малец, а что удумал? Конечно, такие горшки будут на расхват. Каждая хозяйка будет перед другой хвастать подобным горшком. Даже неважно, есть в нём масло чудное или нет. Кончится масло, а горшок-то останется. "Конечно, батюшка. А на горшочках с маслом ведь разные картинки нарисованы. Из-за этого и спрос больше", уточнил Трофим. "Молодец, Трофим", похвалил его пожарский. "Самую суть ты уловил. Эти новые рыбьи горшки должны тоже друг от друга хоть немного, но отличаться. Поэтому вы и будете все вместе их для начала делать, чтобы потом несколько самых интересных выбрать". А остальные что потом будут делать? Зобов был мужчина в летах, всего нового побаивался. Слушайте следующую задумку. Про твёрдый сыр ведь сегодня слышали. Нужно для него как бы шкатулочку сделать. Круглая такая, ровная, без всяких горлышек и должна довольно плотно закрываться плоской крышечкой. Такой блинчик с ручечкой. Понятно. А размеры той шкатулочки для сыра каковы? Сразу заинтересовался Зобов. А вот тут самое главное. Разные должны быть размеры. Кто побогаче, а кто и победней. Но всем ведь захочется диковину попробовать. А кто побогаче, захочет всех размеров в шкатулочке собрать. Ах, и хитёр ты, князь батюшка. Ох, и хитёр. Тебе бы в купцы пойти. Охнул Трофим. Спасибо на добром слове, Трофим. Но мне и так неплохо. Весело засмеялся княжич. Трофим смутился, что же это он за языком не следит? Князю предлагает купцом пойти. "Прости, князь батюшка", вскочил Трофим и низко поклонился. Не подумав, ляпнул: "Ладно, садись. Слушайте мастера мою третью задумку. Представьте себе небольшую тарелочку и отдельно от неё ободок. Потом берём мы побольше тарелочку и переворачиваем её Затем сначала поверх надеваем ободок, потом сверху уже нашу первую маленькую тарелочку. Представили? Теперь берём тонкие прутики, как бы из глины лепим, и тарелочку с ободком, укладывая прутики крест-накрест, соединяем. Потом высушиваем, обжигаем и снимаем нашу верхнюю получившуюся тарелочку с бортами сетчатыми. Представили? Пётр опять осмотрел мастеров. высматривая непонимающих мастера смотрели в потолок тогда он взял уголёк и прямо на столе нарисовал эту непонятную посудину теперь все согласно закивали интересная вещница получалась будет эта тарелочка подаваться с ягодами или с яблоками у богатых купцов да князей за столом только надо красиво сделать сеточка чтобы потоньше узоры какие цветочки там по каёмочке С окописцами посоветуйтесь. Может, к ягодинице той ручки из серебра или даже золота приделать. Расписать дно тарелочки фруктами заморскими. Подумайте. Пусть каждый несколько разных сделает. Будем выбирать. И не таитесь от других. Вы теперь все вместе. А вместе можно и горы свернуть. Ну всё, господа мастера. Идите, устраивайтесь, переезжайте. Плотники вам домины быстро отгрохоут. Печники печки сложат. К Рождеству жду от вас первые образцы. С праздником вас, православные!» Княжич ушел, а гончары еще несколько минут сидели молча. Наконец встал Зобов и проговорил, оглядывая каждого. «Похоже, поймали мы жар-птицу. Хорошо нам будет жить с этим князем. Давайте не подведем. Расстараемся к Рождеству!»